Часть восьмая. Первое задание гильдии авантюристов. Часть третья. Темная эльфийка Аура Белла Фиоре не считала себя слабой. Наоборот, раз ее создали высшие существа и доверили охрану целого этажа великой гробницы Назарик, ее сила была неоспорима. Но она точно знала, что слабее Шалти – Свой этаж подземной гробницы она охраняла совместно с братом Мара, а Шалти в одиночку охраняла целых три. Заметив в руках незнакомца оторванную руку вампирки и предмет мирового класса — пипеточное копье, аура сразу припала к земле. Может, потеряв свое оружие, Шалти решила вести бой на дистанции? В ее арсенале было множество атакующих заклинаний для такого случая подумала темная эльфийка, обшаривая глазами небо над строительной площадкой. Ауре не удалось обнаружить Шалти в небе, зато она заметила просеку в стене леса, окружавшего площадку. «Странно, ее не было здесь минуту назад», подумала эльфийка, всматриваясь в узкий длинный коридор. Аура даже смогла рассмотреть в конце коридора серый массив мелькавших на горизонте гор. Догадка, посетившая пытливый ум разведчицы, напугала ее. Ровно напротив, в противоположной стороне от коридора, стоял лысый парень. Разрушенная стена постройки тоже находилась на этой линии. Это могло означать, что парень, используя неизвестное заклинание, уничтожил стену здания и лес до самого подножья гор. Аура прижала палец к мочке уха. Вызвав сообщение, она быстро доложила о критической ситуации главе Стражей Назарика. «Шалти исчезла? Портал в Назарик все еще открыт?» взволнованно спросила Альбеда. «Да, глава. Без Шалти я не могу его закрыть. Он соединял вас со складом на девятом этаже гробницы?» «Да, глава. Я попрошу владыку Айнза закрыть портал. Ты же отвлеки врага. «Отправь скелетов в атаку, делай все, что хочешь, но не подпускай незнакомца к порталу!» «Поняла», — ответила Аура и приказала скелетам атаковать незваного гостя. Сайтама взял в руку необычное копье. Оно выглядело очень эффектно. Острый наконечник из гладкого блестящего металла плавно переходил в черной конической формы стержень, постепенно расширяющийся до размера прикрывающей кисть гарды. Под гардой располагалась таинственная кристальная сфера алого цвета. От сферы исходило мягкое пульсирующее свечение. Черный металл копья был очень похож на тот, из которого был сделан бердыш. Но, покрутив копье в руках, Сайтама отметил, что вес его значительно меньше. Положив ладонь на рукоять копья, он коснулся алой сферы и почувствовал, как его руку обдало жаром. Поток энергии проник под кожу и теплом разлился по всему телу. Алая сфера, в свою очередь, потускнела и погасла. Сайтама ощутил мощный прилив сил. Его, и так не слабое тело, переполняла энергия. Тем временем ситуация на площадке изменилась. Скелеты прекратили заниматься своими делами, и все как один повернули пустые глазницы в сторону лысого парня. «Господин Сайтама!» «Смотрите, они идут сюда!» — воскликнула Гелу, едва пришедшая в себя от оглушившей ее ударной волны, вызванной столкновением бердыша с телом в шалте. Лысый парень повернулся в указанном направлении и увидел, как нежить, вооруженная топорами, двинулась в его сторону. Гелу встретила Сайтаму совсем недавно. Они объединились в команду только этим утром, но после дневных событий У нее язык не поворачивался обращаться к парню на «ты». Этот необычный человек обладал силой легендарного эльфийского бога. Гелу даже склонялась к мысли, что бог эльфов эла Андар был послабей. «Уважительная господин» само просилась на язык, а голова невольно клонилась вниз в знак уважения. Заметив перемену в поведении нежити, Гелу поначалу занервничала, но, наблюдая невозмутимое выражение на лице лысого человека, быстро успокоилась. Зная способности своего спутника, эльфийка уже не считала армию нежити угрозой. В ней зародилось нездоровое предвкушение. Хотелось увидеть, что сейчас отхватят противники. Скелетов было много, полторы сотни уже шли в их сторону, а из-под завалов появлялись все новое. «Прикрой уши!» «Не оборачиваясь, сказал лысый парень, опуская на землю оружие. Сайтама не хотел растягивать битву и решил одним махом разобраться со всей сворой. Для этого он собирался применить «почти серьезный удар». Выражение «одним махом» как нельзя точно отражало суть этой атаки. «Почти серьезный удар», Не просто наносил урон одному противнику, он задевал обширную область в направлении атаки. Сайтама отвел руку назад и нанес удар с замахом. С этим Сайтама, пожалуй, перестарался. Он не до конца осознал изменения, вызванные касанием кристальной сфере копья. Для почти серьезного удара не нужен противник, достаточно было ударить в воздух перед собой, Что он и сделал, сорвавшаяся с кулака стена сжатого воздуха, одним махом смела скелетов, постройку и полосу леса шириной в четверть километра до самого горного массива на горизонте. Вершины гор оголились от снега. Почва тоже не выдержала усиленного, почти серьезного удара и унеслась прочь, обнажив под собой скальные породы. Перед Сайтамой образовался огромный котлован в воздухе над которым висел черный овал. Вдруг из него возникла фигура в черной мантии. С криками она обрушилась вниз. Под задравшейся вверх мантии можно было разглядеть белые кости человеческого скелета. С хрустом, ударившись об каменное дно, она исчезла, так же неожиданно, как и появилась. Единственным доказательством произошедшего — Были обломки костей, оставшиеся на камне после нее. «В рот мне уши!» — сорвалось с губ эльфийки. «Нет больше норы! Нет сокровищ!» — скрипучим голосом взвыл главарь гоблинов, показавшийся из леса. Он безумными глазами таращился на огромный котлован, возникший на месте норы его клана. Большая часть леса, в котором они добывали себе пропитание, тоже пропала. В конце концов он упал перед парнем на землю, умоляя пощадить гоблинов. «Лысая голова, пощади! Нет норы, нет сокровищ!» «Меня зовут Сайтама», — нахмурив брови сказал парень в желтой одежде. «Лысая голова, Сайтама! Мудрый гоблин служить тебе!» «Мудрый гоблин, найти и принести тебе новые сокровища людей!» «Ладно», — не обращая внимания на ползающего гусеницы зеленокожего, задумчиво сказал парень. Сайтама размышлял, почему разрушения от его удара оказались сильнее ожидаемых. По силе удар вышел где-то на уровне серьезного. Неужели он перестал точно контролировать свою силу? Он помнил, как тяжело было привыкнуть к ней, Он сломал бесчисленное количество предметов, прежде чем научился точно дозировать приложенные усилия. Его расслабленный вид был следствием постоянного самоконтроля, доведенного до автоматизма. Ему категорически нельзя было напрягаться сверхмеры. Это сразу приводило к страшным последствиям. По этой же причине он боялся встречаться с девушками. Девушки — хрупкие создания, во всех смыслах. Не найдя ответа на свой вопрос, он поинтересовался у лежащего в ногах гоблина, как попасть в деревню. Гоблины хорошо знали великий лес Топ. Самыми короткими тропами они вывели Сайтаму к деревне Карн. Главарь гоблинов, желая задобрить господина, снабдил его несколькими недавно пойманными зайцами, приказал своим подопечным безоговорочно слушаться лысую голову и выполнять все его приказы. Парень не знал, чем вызвал такое отношение. Одним взмахом Сайтама уничтожил не только скелетов. В исчезнувшем лесу погибло все живое. Среди них были тысячи животных, пару сотен гоблинов, десяток монстров и один темный эльф. Разорвав связь с Альбеда, Айнс, не теряя ни секунды, телепортировался на склад. Обнаружив черный овал, он собирался активировать заклинание отмены, но его любопытство взяло вверх. Сохраняя величественный вид, он шагнул в портал и, не ощутив под ногой опоры, с классическим криком а а а полетел вниз. В падении черная мантия задралась вверх и, обмотавшись вокруг черепа, закрыла обзор. Он дважды успел испугаться и успокоиться, пока долетел до дна котлована. Скелет, замотанный в мантию головой, с хрустом врезался в гранитное дно котлована, ломая ноги. Позорище. Успел подумать Айнс и снова телепортировался на склад гробницы. Как нежить, Айнс не чувствовал боли, поэтому не знал, что телепортировался не целиком. Его раздробленные ноги остались валяться в яме. Поэтому, оказавшись в гробнице, он тут же потерял равновесие и упал на бок. С трудом освободив череп от мантии, Айнс осознал, что выглядит абсолютно неподобающе для великого владыки. В углу склада неподвижно стояли каменные големы, которых Аура использовала для расчистки строительной площадки. Рядом с ними, поскрипывая костями, стояла сотня бесполезных низкоуровневых скелетов. Отталкиваясь от пола руками, Айнс подполз к одному из скелетов, и, повалив его на пол, силой отобрал его ноги, но, как он ни старался, заменить свои ноги чужими не удалось. Они отказывались прикрепляться к его тазу, да и были значительно короче его собственных. Спустя полминуты в помещении складов бежала Альбеда. Демонесса была облачена в свои устрашающие черные доспехи, но вместо привычного оружия держала в руках простенькую алибарду. Желая избежать позора, Айн активировал левитацию. Воспарив над полом, он рукой удерживал под собой отобранные у скелета ноги и старался сделать вид, что все в порядке. Активировав магию отмены, он закрыл портал и, стараясь не смотреть Альбеда в глаза, приказал «Прикажи Ауре скрыться в лесу, мы вернем ее в гробницу позже». Пусть свяжется, когда будет в безопасном для открытия портала месте. Поняла, владыка, кивнув головой, ответила глава стражей и приложила палец к мочке уха. На троне, поддерживая вертикальное положение туловища руками, криво сидел злобный скелет. Из-под мантии, словно чужие, торчали две короткие костяные ноги. У трона, преклонив колени, стояли все стражи этажей кроме Демиурга. На Шалте было красивое черное платье с белыми кружевными оборочками. Аура же была одета в белую тунику, из-за чего ее было не узнать. Ее снаряжение легендарного уровня, созданное из драконьей чешуи, сгинуло вместе с телом на месте гибели. Айнс молчал. Десять минут назад он потратил один миллиард золотых монет и Игдрасиля на воскрешение слуг и рассчитывал получить от них много полезной информации, но не получил ничего. Шалти не поняла, от чего умерла. Из скудных описаний схватки выходило, что ее прихлопнули одним ударом, словно муху. Аура вообще не поняла, что произошло. Она послала скелетов в бой, а спустя 10 секунд очнулась на полу тронного зала с голым задом. Это был провал. Айнс считал себя виновным в случившемся. Винить было некого. Он сам спросил услуг их мнения и согласился на их предложение. Единственной полезной информацией было то, что в руках врага шалтер разглядела Гинунгагап. Это означало, что к уничтоженной базе, скрытно возводимой в лесу, наведался тот же лысый парень, что раньше повстречался ему в ближайшей деревне. Возникало ощущение, что он преследовал слуг гильдии. Сопоставив информацию, Айнс мысленно предположил, что лысый парень Г.М. из Игдрасиля, который решил отобрать у него все предметы мирового класса. Он уже забрал генунгагап и пипеточное копье. Это могло означать, что совсем скоро он может заглянуть за остальными предметами в Назарик. Из раздумий... Скелета вывел дрожащий голос Шалти. П-позвольте обратиться к вам, о величайший владыка! — Что ты хотела, Шалти? — раздраженно спросил Айнс. — Я допустила ошибку, и мне нет прощения. — Что? — Прошу, умоляю, простите меня. — Шалти! — угрожающим голосом рявкнул скелет. Я, — Я-я-я случайно проговорилась о существовании гробницы Назарик. «Ты что?» — взревел скелет, подскочив на месте, из-за чего его поддельные ноги соскользнули с трона и скатились вниз по ступенькам под изумленными взглядами испуганных слуг. Чувства Айнза были вновь подавлены встроенной особенностью нежити, и, стараясь скрыть конфуз, он небрежно отмахнулся в сторону поддельных ног и заявил «Они мне надоели». На самом деле скелет понятия не имел, как вернуть себе нижние конечности. Лечение на нежить не работало, чужие кости не приращивались, а в игре их просто нельзя было отломать в принципе. Единственное, что оставалось, вернуться в яму, где он оставил свои ноги и попытаться прикрепить их назад. Наступила неловкая тишина, затянувшаяся на несколько минут. Из-под лобья слуги с удивлением наблюдали, как скелет грызет кончики своих пальцев. Наконец, вернув самообладание, Айнс сказал всего одно слово. «Переезжаем!» На город Ирантель спустились сумерки. Старый Берн не находил себе места. Его сыновья все еще не вернулись из деревни Карн, хотя должны были быть к обеду. Он то и дело выскакивал из лавки на улицу и всматривался вдаль. Когда вдали появилась одинокая лошадь, он не стал возвращаться в лавку, пока она не поравнялась с ним. На сердце старого человека полегчало. На лошади без седла, плотно прижавшись друг к другу, сидели два его сына. С трудом спустившись с лошади, тучные мужчины обняли своего отца. На лице одного из них. Виднелись синяки и ссадины, он держался за живот и охал на каждом шагу. Что случилось? встревоженно спросил старый Берн и, не дожидаясь ответа, добавил. На вас напали бандиты. Нет, отец, еще хуже. На нас напали огры. Какое счастье, что вы живы! сказал старый Барыга и, изменившись на глазах, добавил более сухим тоном. Значит, ваш груз не пострадал. «Наша семья очень многое вложила в него. Где он?» «Отец», — сказал Курт, присаживаясь на ступеньку перед входом в лавку. «Мы купили в деревне множество доспехов отличного качества, но в дороге на нас напали гоблины и великан. Он ранил лошадь, и мы застряли на дороге у леса Топ. Вскоре появилось еще три монстра», — добавил Рассел. «Авантюристы...» «Отдали нам двух уцелевших лошадей, а сами остались охранять груз», — продолжил рассказ Курт. «Ах, тупак! Всегда уважал его за благородство. Жалко, хороший был человек». «Почему вы так говорите, отец?» — удивился Рассел. «Да потому, что против такого числа великанов его отряду никак не устоять. Сбежать они тоже не смогут. Ну, хорошо, хоть груз в сохранности останется». Огром он ни к чему. Я должен рассказать о случившемся в гильдии авантюристов и... Нанять новую команду. Наш груз застрял в дороге, его могут растащить воры. Нужно срочно отправиться туда с самого утра. Кто из вас пойдет со мной? — Рассел, — сказал Курт, держась за разбитое лицо. — Я упал с лошади и только чудом не расшибся. — Хорошо. Тогда закрой лавку», – проворчал старый Берн, и в сопровождении младшего сына отправился в гильдию авантюристов. Глава отделения гильдии авантюристов Ирантеля был рад новой информации и деньгам, которые владелец оружейной лавки Берн Хромой внес за услуги сопровождения его каравана к деревне Карн. На самом деле гильдия взяла деньги за то, что и так собирался делать. По договоренности, караван Берна должен был ожидать у северных ворот в семь утра. Там же собирался карательный отряд под началом Синей Розы. Так удобно. Что происходит в лесу Топ и почему всем вдруг потребовалось попасть в деревню Карн? Размышлял он. Происходило что-то важное, о чем мужчина не имел должного представления, и это беспокоило его. После недолгих раздумий Бурдон решил увидеть все своими глазами. Сделать это можно было, присоединившись к утреннему походу. Позвонив в колокольчик, он поймал глазами грудь симпатичной девушки в строгом платье, появившейся на пороге. — Элиза, служба требует от меня решения важных вопросов даже в ночное время. Доставьте, пожалуйста, папку с важными документами в мое поместье и задержитесь там ненадолго для принятия решения по одному из вопросов мне очень нужна ваша помощь. Так что будьте готовы ко всему». «Поняла», — с трудом скрыв улыбку, ответила девушка, взяв со стола кожаную папку. Вильнув бедрами, она с довольным видом покинула кабинет и, уже спускаясь по лестнице, одним глазом заглянула в папку. Как обычно, в ней лежали документы, на гербовой бумаге канцелярии королевства. Мужчина крепко сидел на ее крючке. Вся, даже самая секретная информация, проходила через ее руки. Появление Сайтамы в деревне Карн было воспринято по-разному. Простые жители приветствовали господина героя, староста, заперся в своем доме, и не вышел, сославшись на недомогание. Энфри надулся так, что перестал казаться худым – Его страдальческое состояние вызывало поведение Энри. Вернувшись в деревню, девушка избегала его. Стоило появиться лысому парню, как она радостно кинулась ему на шею. Получив из рук сайтам и зайца, Энри побежала готовить ему ужин. Будто не замечая ее поведения, Соня тоже пыталась всячески угодить лысому парню. Она приготовила постель и грела для него воду. Энфри стал подозревать Сайтаму в использовании приворотной магии, когда казавшаяся нелюдимой эльфийка стащила с присевшего на лавку парня сапоги и принялась разминать его ступни. Когда Энри принесла Сайтаме ужин, Соня попросила Энфри покинуть ее дом. Оскорбленный и униженный таким отношением, парень провел ночь один в пустом заброшенном доме. Ему не приготовили ужин, не предложили теплой воды и удобного спального места. Терзаемый ревностью, парень не спал всю ночь и уехал в Ирантель, как только взошло солнце. Он решил написать жалобу в гильдию авантюристов.